Он поднялся. «Хочешь пройти?» Я покачал головой. «Если у тебя есть карты для возвращения, лучше ты иди ко мне». «Хорошо», — сказал он и протянул руку. Я протянул свою, и мы коснулись друг друга. Потом он сделал один шаг и оказался на мосту рядом со мной. Мы обнялись после чего Мендер огляделся и посмотрел в провал. «Здесь опасно?» «Нет. Я выбрал это место потому, что здесь спокойно и красиво. Что происходит?» «Долгие годы со мной вообще ничего не происходило. Я был обычным студентом, а потом разработчиком компьютерной техники. И вдруг, словно сам ад вырвался на волю, Хотя в основном я все понимаю и контролирую большую часть происходящего, эта часть сложна и недостойна твоего внимания, а другая часть... До сего времени мои враги были из окрестностей Амбера. Затем совершенно неожиданно, когда почти все было улажено, кто-то пустил по моему следу огненного ангела». Мне только что удалось его уничтожить. Не могу понять, кто его на меня натравил». Мендер прищелкнул языком, отошел в сторону, потом обернулся. «Разумеется, ты прав», — сказал он. «Я не знал, что дело дошло до такого, иначе переговорил бы с тобой раньше. Давай, однако, разберем главные моменты, прежде чем я выскажу тебе кое-какие соображения». Я хочу выслушать историю целиком. Зачем? тем, что иногда ты бываешь поразительно наивен, братец, и можешь ошибиться в отношении того, что по-настоящему важно. Я умру с голоду, прежде чем закончу, — заметил я. Лутовато улыбнувшись, мой сводный брат Мендер поднял руки. Джарт и Деспил приходились мне сводными братьями. Моя мать Дара родила их от Савала, герцога края. Мендер же был сыном Савала от предыдущего брака. Мендер старше меня, наверное, поэтому он напоминает мне моих родственников из Амбера. Я всегда чувствую себя не в своей тарелке в присутствии детей Дары и Савала, а так как Мендер не входил в их замкнутый круг». У нас с ним было много общего. В конце концов мы пережили все разногласия и сблизились, как мне временами казалось, теснее, чем единокровные братья.